Глава десятая. Ты не чудовище. А как скривилось лицо леди Миллад, когда Арм поднял Клео на своей морде. Видели, да? Да! Жаль, у меня не было с собой альбома. Я бы зарисовала. Лирис Мирали, громко смеясь, заходят в гостиную нашего общего домика. Я закрываю дверь и устало к ней приваливаюсь. Переживания за Рейва и друзей опустошили меня. Сил хватает лишь на наблюдение за подругами. Всю дорогу до наших домиков мы в обсуждали, как все прошло. До этому сейчас придается вся Илария, от младших курсов до простых работников. Еще бы, драконица победила в состязании, девушки уделали парней. С легкой улыбкой на губах прохожу к девочкам и саживаю шуша на кофейный столик. Малыш тут же добирается до маленькой вазочки с радужным нектаром и принимается копошиться в ней. Хм, раньше бы накинулся на нектар без разбору. Избаловала его Арабелла. Императрица великодушно оставила шушарика мне, посчитав, что мотыльку нечего делать в лекарском крыле. А именно там сейчас находятся все участники соревнования. Веду задумчивым взглядом по гостиной. По уму надо бы помыться, переодеться и поупражняться в контроле силы. Но все мои мысли сейчас с Рейвом. Меня к нему не пустили. А так хотелось хотя бы прикоснуться к нему. Рой мурашек пробегает по позвоночнику, когда я вспоминаю взгляд, брошенный грязом на меня. В его глазах клубилась фиолетовая мгла, опаляющая и заставляющая краснеть. Уж слишком явно читались эмоции Рейва в тот момент. И если бы не окружившие драконов преподаватели и лекари, если бы не присутствие гряза Старшего и Пелагеи, кто знает, чем бы все закончилось. Потираю браслет. «Кажется, он снова начал нагреваться, хотя объект моих размышлений сейчас далеко». «У нас есть еда?» Голосок Миры возвращает меня в реальность. «Парни хотели заглянуть после лекарни». Принцесса кружится по гостиной, заглядывая в многочисленные шкафчики. Через ажурную арку уходит в соседнее помещение и продолжает поиски уже там». Какое-то время мы с Лири слышим только перестуки открываемых дверец. И все-таки я не понимаю, почему Арм отдал победу Клео. Озадаченно произносит валейт, в задумчивости прикладывая указательный палец к губам. Потому что она нашла флаг, она его принесла. Жму плечами, откидываясь на подушки кушетки. И если бы не подлость милата, донесла бы до финиша. Смотрю на ночное небо. Сквозь хрустальные плитки потолка оно кажется таким нереальным. С волшебными всполохами и россыпью звездной пыли. В соревнованиях нет места сослагательному наклонению. Философски отмечает Лири. По факту Клео проиграла. По факту Клео выиграла. Резко сажусь с неудовольствием, глядя на подругу потому что в мире есть еще место честности и дружескому участию. Просто порадуйся за битье. Она идет к своей мечте уравнять в правах девушек и парней». «Молодец!» Все-таки снисходит до похвалы Лири, но с такой ноткой сарказма, что уж лучше бы молчала. «Да что с тобой такое? Злюсь я!» Валейт набирает воздуха явно собираясь в очередной раз съехидничать. Но сдувается, обессиленно сползая на пол. Бросаю ей подушки и присоединяюсь. Лири. Поворачиваюсь к ней, разглядывая профиль подруги. Она бесстрастно смотрит в небо, а я поражаюсь, какой бледной кажется сейчас ее кожа. Да и синяки под глазами откуда-то появились. «Что с тобой?» Я ведь вижу, что тебя что-то мучает. Но Лири снова молчит. Продолжает разглядывать звезды сквозь прозрачный купол, и я сдаюсь. Укладываюсь на спину и присоединяюсь к просмотру. Мне под руку подползает Шуш. Топчется, как домашний кот, и, наконец-то, замирает, засыпая и издавая при этом мерный низкий гул. «Успокаивает», — роняет Лири, поворачивая голову в сторону жужжащего мотылька. «Ага, а чего вы тут делаете?» Над головами раздается изумленный голос Миры. Держа в руках две объемные чашки, она рассматривает нас с озадаченным видом. «Коллективная медитация», — отвечаю я. «Я тоже хочу». Мирали быстро избавляется от своей ноши и устраивается с другой стороны от Лири. «Смотри, как умею», — произносит принцесса, поднимая руки. С ее ладоней к потолку устремляются два интенсивных пучка света. Стеклянные окошки исчезают в радужном мареве, а перед нами зависает карта королевства. «Дом», — изрекает мира. «Дом», — подтверждаю я, чувствую, как сердце сжимается в тоске по родным. Дом. Задумчиво тянет Лири и внезапно садится. Не хочу домой. Проекция тут же гаснет. Мы с Мирой озадаченно переглядываемся. У тебя плохие отношения с семьей? Осторожно спрашиваю я. Буквально слыша, как хрустит лед границ, выставленных валейт. Одно единственное слово, и Лири снова замкнется в себе. «У меня нет семьи в привычном вам понятии», — ошарашивает нас Лири. Она с тяжелым вздохом подтягивает к себе ногу и упирается в колено. «У меня есть только брат-близнец». «У тебя есть брат?» Не сдержавшись в один голос, спрашиваем мы с Мирой. «А где он? Почему не в Пацифаль?» «Был брат». Глухо тянет Лири и тут же, встряхнувшись, добавляет. В смысле есть. Просто Дейдер неизлечимо болен. Мы были неразлучны до моего поступления в академию. А потом родители отдали его в последнюю обитель. Холодок ужаса проскальзывает по позвоночнику. Обитель не зря называют последней. Туда свозят совсем уж безнадежных больных. Тех, чей разум покинул тело, а физическая оболочка слишком опасна для окружающих. Ведь магия в нас может срабатывать спонтанно, без участия мысли. Лири, но ведь Кара может помочь. Мира осторожно касается подруги, но та вздрагивает и отклоняется. Ему не помочь. Всхлипнув, произносит Валейт. Она обхватывает колени и утыкается в них носом. Его источник — резерв. Дейдеру дали метку «пожирающий». К своему стыду я не удерживаюсь, чтобы не ахнуть в ужасе. Пожирающими называют тех, чей резерв всегда пуст и наполняется только за счет чужих жизненных сил. Болезнь настолько редкая и жуткая, что о ней стараются вообще не говорить и не вспоминать тем более, что все альвы крови, по сути, пожирающие. «Лири, но ну как такое могло произойти?» Мира не оставляет попыток заглянуть в лицо подруги, «а я понимаю, что сейчас лучше оставить ее в покое». Когда мама была беременна, наш городок попал под демонический выброс. Никто не пострадал, по крайней мере, так думали. Но когда родились мы с Дейдором, все встало на свои места. Брат оказался безнадежно болен, а я была единственной, кто мог его кормить без ущерба себе. А я? Я думала, что обучусь в академии и смогу найти способ, если не вылечить брата, то хотя бы облегчить его страдания. И поэтому ты считаешь себя монстром. С удивительным спокойствием в голосе спрашиваю я. Странное поведение Лири наконец-то обретает объяснение. Потому что уехала в Пацифаль и бросила брата без подпитки? Вместо того, чтобы сочувствовать, я ощущаю странную злость. Но не на Валейт, а на ее родителей, которые внушили дочери, что она чудовище разбросает единственного брата. И вместо того, чтобы взять заботу на себя, они вышвырнули Дейдера в обитель. Да, всхлипывая тянет Лири. Он был всем для меня. Мой брат был частью меня, единственным, кто поддерживал меня всю мою жизнь. Ведь нас считали изгоями. Мы были уродами, которых с удовольствием забили бы камнями. Даже родители чурались нас. По Лири заходится в плаче, обхватив голову руками. Я не могу смотреть на нее в таком состоянии. Хочется прямо сейчас открыть портал в ее родной город и призвать к ответу тех, кто довел Лири до такого состояния. «Милая!» Мира порывисто обнимает подругу. «Недолго думая, я обхватываю их обеих, насколько хватает длины рук. Лири! Ты ни в чем не виновата. Твои родители, вот кто зло в этой истории. Те, кто должен был встать на вашу защиту. Кто должен был оберегать, искать пути лечения. Вот кто монстр в вашей судьбе. Не ты, не твой брат. Отпусти это. Ты ни в чем не виновата. Ответом нам служат лишь приглушенные рыдания. Они рвут мне душу потому что я до боли в сердце хочу разделить свалить ее ношу. Как бы сейчас пригодился дар Рейва. Лири, когда все это закончится, мы найдем твоего брата. С жаром заверяю я. Попытаемся вылечить. Должен же мой дурацкий дар приносить пользу. Плечи подруги прекращают вздрагивать, когда она поднимает голову и с расстроенной улыбкой смотрит на нас с мирой. В ее фиолетовых глазах читается легкий стыд и неловкость. Но главное — облегчение. Лири уже не так больно. «Дурацкий дар!» — нервно хихикает она, размазывая мокрые дорожки по щекам. «Вот у меня дар дурацкий, а твой самый важный». «Вот, значит, будем его использовать по делу?» С преувеличенным энтузиазмом произношу я. Как выйду замуж за Рейва и перестану скрывать свою истинную силу, так всех вылечу. В гостиной повисает тишина. Девочки смотрят на меня с открытыми ртами и неверяще переглядываются. «Что?» — в недоумении спрашиваю я. «Да, в общем-то, ничего», — подчеркнуто нейтрально произносит Лири, «хотя я вижу, что она старательно гасит улыбку». «Если не считать того, что ты клялась и божилась, что терпеть не можешь чешуи крылов». «Лири!» — сурово отдергивает ее Мироли. «Думаю, стоит перестать их так называть. Ну, разве что Мелад и его прихвостни не доросли до звания дракона». «Влюбились, что ли?» — со смешком спрашивает Лири, и, видя наши покрасневшие лица, в недоумении продолжает. Серьезно? «Нет, ну, у Смирали все понятно. Долг обязывает приложить все усилия, чтобы полюбить будущего супруга». «Но, Кара, ты ведь только что с Ильке рассталась». «И...» «Огрызаюсь я». «Если уж говорить откровенно, то у меня ощущение, что я и не любила его. Может, и не было этого никогда. Эрто просто воздействовал на меня». Доведя симпатию до состояния влюбленности. Ну, если Гор прав насчет влияния наших святынь, то вполне возможно, что Ильке провернул этот трюк. Ведь ты действительно была его счастливым билетом. Мира поджимает губы, будто ей неприятно говорить эту горькую правду. Да, это не важно, девочки! Лири вскакивает и нервно проходится по гостиной. Вся эта любовь. «Ерунда она, в общем». Переглядываюсь с Мирой. «Похоже, Валеит еще не все свои секреты рассказала». «Лири, мы еще чего-то не знаем. Осторожничаю я». Вижу, как нервно она закусывает губу и запускает руки в волосы. Будто хочет рассказать что-то очень важное и не может. «Это как-то связано с блоком в твоей голове» подсказывает Мира. Ну, тем, который Ногтис упомянул. Валейд вздрагивает, оглядывает нас с принцессой так, будто только сейчас вспоминает о нашем присутствии. «Да», — выдыхает подруга, «но мне впервые кажется, что она врет». В ее глазах мелькает испуг и фантомы боли, словно она не может сказать правду до конца. Хочет, но не может. «Это сделал папа?» Мира вдруг темнеет лицом. «Он сделал что-то против твоей воли?» От угрозы, звучащей в голосе принцессы, просыпает Сашуш. «Да и я смотрю на Миру с нескрываемым удивлением. Чтобы она так о своем отце говорила?» «Не совсем. Нет». Валейт снова запускает руку в волосы, окончательно растрепывая косу. Выдохнув, подруга возвращается на место. Сев, она сгибает ноги в коленях и упирается в них руками. «Я действительно занималась с нами твоего отца». Тихо выдыхает Лири, склонив голову и спрятав лицо за завесою волос. «Погоди, но Кайрис же тоже Альва Ночи, еще и тень отца. Почему взяли тебя?» Мира в недоумении склоняется к Лири. «Потому что я — единственная, кто смог проникнуть в сны Альгераля», — не поднимая головы, отвечает Валейт. «Ваши лекари сделали предположение, что тот самый демонический выброс каким-то образом изменил мои силы, усилил их настолько, что появилась возможность пробиться сквозь природную защиту владыки». «Я охраняла Альгераля в его кошмарах». «Охраняла от кого?» — в испуге спрашивает принцесса. «От твоей матери». «Мамы?» — намирали больно смотреть. Она в таком шоке, что не замечает, как почти до крови кусает губу. «Твой папа считает себя виновным в ее гибели». Причем вина эта так сильна, что каждую ночь ему снятся ее обвинения, укоры и, как финал кошмара, ее смерть. Я помогала ему понимать, что это всего лишь сон. «Ты любишь Альгераля?» Меняю тему беседы, потому как вижу, что Мира пребывает в глубоком шоке. «Что?» — встряхивается Лери, не понимающий, глядя на меня. Ты сказала, что любовь это ерунда. Это все из-за Владыки. в какое-то время пристально смотрит на меня. На ее бесстрастном лице я каким-то чудом улавливаю отголоски сомнений, обреченности и сочувствия. Да, Кара, наконец-то произносит она. Искренняя любовь, больная штука. Она заставляет тебя довериться человеку, поверить, что он Решение всех твоих проблем. Ты открываешь сердце, ставишь на кон все, а потом его растаптывают, смеются над твоими чувствами. Поэтому я и прошу тебя: подумай дважды, прежде чем открываться перед Рейвардом. Если вы не истинные, ты станешь для него игрушкой, привязанный и безвольной, а у него невеста и дипломатический брак. Я просто хочу, чтобы ты действовала головой, а не сердцем. Оно у тебя слишком горячее. Зато у тебя предельно холодное. Мелькает в голове. Спасибо. Благодарю я, смотря строго в глаза подруги. В ответ она прикрывает веки и слегка качает головой из стороны в сторону. В гостиной на минуту повисает тишина. И слышно лишь шуршание мотылька снова полезшего в чашку с нектаром. Наблюдая за тем, как явно отъевшийся шуш сортирует крупинки по одной ему ведомой схеме, я думаю, что Лири рассказала многое. Но еще больше, мне кажется, утаила. «Я поговорю с отцом!» Мира резко вскакивает и направляется в свою спальню. «Нет, Мирали!» Лири подрывается, хватая принцессу за руку. «Нет, я рассказала это не для того, чтобы вы бросились решать мои проблемы. Отношения между двумя людьми — это их личное дело. Твой отец ясно дал мне понять, где мое место и какова моя роль. И я урок усвоила. Пожалуйста, уважай мой выбор». Секунду мне кажется, что мира проявит упрямство и все-таки свяжется с отцом. Но затем лицо принцессы смягчается, и она обнимает Фалейт. «Хорошо», — шепотом проговаривает Мирали. «Но обещай нам, что больше не будешь прятаться от нас. Мы всегда рядом и готовы помочь тебе. Выслушать. Поколотить обидчиков. Встав, я присоединяюсь к девочкам. Или переспорить их до смерти». С влажными от выступивших слез глазами спрашивает Лири. Мне так непривычно видеть ее настолько ранимой, что я и сама украдкой вытираю слезу. Похоже, плотину Валейт прорвала, и теперь у нас есть шанс на большую искренность с ее стороны. Нет, я больше не спорю. Я с улыбкой качаю головой. Наелась. Лири поднимает руку для очередной порции обнимашек, но в этот момент в дверь кто-то стучит. Кто-то, кого я не вижу, но сердце, сделавшее кульбит и замершее в счастливом ожидании, сразу узнает ночного гостя. И вот как тут опираться на решение головы? Слова Лири заронили семена сомнений. Любовь, быстротечна, чувства перегорают, а привязка она навсегда: Готова ли я рискнуть?